Глава 52. Ярослава. С трудом открываю глаза. Все тело болит, и я не понимаю, где нахожусь. Осматриваюсь. Белые стены, потолки, пахнет больницей. Поворачиваю голову вправо, вижу двух женщин, лежащих на кроватях. Грызут яблоки, разглядывают меня. Привет, поднимаюсь, сажусь. На мне чужая сорочка на левой руке красуется бабочка с иглой где я на сохранение отвечает в голос товарки молния прошивает меня насквозь если на сохранении значит Олесе что то угрожает нажимая на кнопку вызова через минуту возле меня останавливается медсестра что с моим ребенком сейчас приведу врача девушка прячет глаза и ретируется из палаты Почему она не смотрела на меня? Что скрывает? Нервно сдергиваю одеяло с ног, скидываю его на пол, стою на ноги, пошатываюсь, и голова немного кружится. «Яблочко?» соседка показывает мне на свою тумбу. «Угощайся!» Босыми ногами топаю к тумбе, беру апельсинку, вдыхаю ее незабываемый аромат. «Можно?» Не дожидаясь разрешения, кладу оранжевый фрукт к себе на тумбу. Улыбаюсь. Похоже, Алиса любит цитрусы, как ее старшая сестра. В палату заходит врач. Молодой мужчина в белом халате. Соколова, чего разбегалась? Марш в кровать. Чтобы две недели лежала, понятно? Киваю. Дочка в порядке? Провожу ладонью по животу. В полном, но матка в тонусе. Так что две недели постельного режима. Капельницы, укольчики, витамины. Врач указывает пальцем на апельсин. Работать удаленно можно. Работа не нервная. Как сказать? Когда ее нет, то на душе еще тревожнее. Врач уходит, оставляя меня в разодранных чувствах. Звоню Анжели. Энджи, Ерунчик, Господи, ты не в тюрьме? С ума сошла. Старший воронцов, конечно, мерзавец, но посадить в тюрьму мать своих внуков это одно даже для него. «При чем здесь Воронцов? Я про Фролова». «Что срислось? Сердце кубарем летит вниз». «Твой босс оказался главарем ОПГ. Он возглавлял банду черных риэлторов. И их вчера повязали. Боже мой! Паду на кровать опустошенной куклой. Если бы вчера меня не выкинули на асфальт, и если бы я не пострадала и вернулась к бабушке, то меня бы повязали вместе со всеми». «Яра, чего молчишь?» Энджи, я попала в больницу на сохранение. Привези мой ноутбук, пожалуйста. Нужно работать. Тебе удалось увидеть детей? Голос подруги дрожит. Через окно только Асю. Анжела тяжело вздыхает. Приеду через пару часов. Подруга отключается, а я снова радуюсь тому, что она у меня есть. Моя палочка-выручалочка. Прячу мобильный под подушку. Засыпаю. Ярчик, меня трясут за плечо. Просыпаюсь. Энжи, милая моя подружка. Протягиваю руки. Обнимашки. Темные локоны подруги падают мне на лицо, когда она склоняется низко. Представляешь, если бы не этот старый козел, я бы сейчас сидела в СИЗО, шепчу ей на ухо. То есть ты готова благодарить его, фыркает Анжела? Прекрати, ты же понимаешь, что я не об этом. Мне для суда нужен известный адвокат Воронов. Он специализируется на этих сложных моментах между суррогатной мамой и заказчиками. Только он поможет. А где деньги взять? У меня есть идея. Подруга улыбается и достает из кармана изумрудное ожерелье с бриллиантами. То самое из дома Воронцова. Где ты его взяла? Кровь стынет в жилах. У тебя на квартире. В вещах дочери. Голова идет кругом. «Зачем ты копалась в вещах, Асеньки? Откуда там ожерелье?» Вспышкой промелькнула картинка «Последний день в доме Егоры». Захожу в комнату дочери, она что-то сжимает в кулачке. Маленькое бестия, воронцовская порода, умыкнула дорогую побрякушку. же трясет ожерельем. «Это наше будущее, фундамент победы. Их же оружием мы их и победим». Смотрю сочувственно на подругу. Она витает в облаках. Вырученных денег не хватит на аванс Воронову. И это копейки. У меня есть план по освобождению твоих детей. Какой? Пытаюсь встать. Так не пойдет. Договариваемся так. Ты лежишь в больнице, бережешь Алису. А я пока готовлю почву для наступления. Привожу в боеготовность артиллерию энджи потрясла в воздухе кулаками мы не сдадим себе с бою энджи что я тебя люблю целую щеку и я поехала в пакете фрукты варенье чипсы все как ты любишь я чипсы обожает вася ну ешь за васю